Начни нырять в запасные ходы, могу и не вернуться, хотя и принимаю очевидное определение о мерзости данного мира и полнейшей бесперспективности его изменения. Казалось бы. Короче, я мальчик, выросший у горящей помойки, волею судеб, наделенный умениями, И способностями Меня утомляющими Иду по этой жизни ровненько Сообразно однажды выбранной директории И отданному самому себе боевому приказу Отсутствие выбора Что еще может так упростить движение к выбранной цели? Что может быть прекраснее? И что более отвечает принципом не ума из того же дзен-буддизма. Как всегда, утром думал о главном. И в который раз в самом интересном месте меня шандарахнуло откровение. Недаром говорят, что-то теряешь, а что-то находишь. В древности люди не обладали такими боевыми свойствами, какими обладают наши современники. Они были гораздо мельче. Занятия так называемыми боевыми искусствами носили тогда эпизодический и неплановый в сегодняшнем понимании характер. Бойцы не могли себе позволить многочасовые тренировки с достаточной периодичностью. Отсутствовали элементарные средства защиты. К примеру, Синай, пришедший на смену Бакену, был просто революцией. Соревнования часто заканчивались гибелью одного или обоих спортсменов. Опыт терялся. Носителей знания, кроме обмягченных голов выживших старцев, не было. Писанина не в счет. Да и насчет покушать было не очень. Я уж не говорю о спортивной диетологии и фармакологии. Меня до глубины души поразили показанные однажды по ТВ кадры 70-х годов про мой любимый муай-тай, который выглядел как возня, двух обезжиренных подростков, находящихся на грани голодного обморока. Как не силюсь, не могу заставить себя поверить в подлинность кадров, где Оэссиба взмахом руки роняет пехотный взвод своих учеников. Фильмы с Аямой не впечатляют. Сегодня... Подобное смогут сделать большинство тренированных спортсменов. И это буквально вчерашние записи. В них участвуют наши современники. Следовательно, поиски седой бороды в стиле, как минимум, необоснованы. Из этого следует, что поиск рационального и качественного решения боевых или спортивных задач является единственным способом эволюции. Поиски невнятного и порой заумного прошлого пахнут нафталином. Согласен, что в эпоху холодного оружия владение таковым совершенно объективно было... Более востребована, чем теперь. Но так я же не про оружейные комплексы писывал, а про пресловутые вариации рукопашного боя. Вы хотите примеры? Их есть у меня.